Глава девятая. Это был не очень приятный сюрприз. Когда в нашу квартиру четыре года не ступала нога человека мужского пола, исключая сыны различных слесарей, обнаруживать вдруг в дверях собственного коридора незнакомого мужчину – это не смешно, особенно учитывая степень моего раздражения и усталости. Редакционные совещания всегда выматывают, а тут еще и это – Я даже узнала его не сразу. Вы кто? Надо отдать ему должное. Он продолжал вежливо улыбаться. Алексей, помните объявлению насчет кота? Я забыл телефон на работе, когда поехал к вам. Не видел ваших сообщений, поэтому был здесь к семье, как и договаривались. Мы с Киром мило пообщались, и теперь я уже ухожу. Я открыла рот, чтобы возразить. Но он махнул рукой, не переставая вежливо улыбаться. «Все в порядке. Я сыт и доволен. Кирилл меня накормил. Пила, то есть финча. Я увидел». «Мам, он принес твои любимые цветы, — вдруг сказал сын. И торт, представляешь?» «Герберы?» — удивленно вздохнула я. «Тирамису!» Кажется, Кирилл не сообщил Алексею об этом странном совпадении, по крайней мере, если судить по его округлившимся глазам. «Партизан!» – пробормотал мужчина. А Кир почему-то широко и безумно хитро улыбнулся. «Ладно, это потом. Тогда тем более. Я сейчас помою руки и выпью чаю. Хорошо?» Они кивнули. «Надо же! Кир и тирамису. Это что же за петрушка такая получается?» Вы можете представить подобное сочетание? Герберы вообще многие мужчины не воспринимают. Мой бывший муж дарил мне исключительно розы, а Герберы называл ромашками. А уж тирамису, его не так-то просто найти в магазинах, да и хороший тирамису – это скорее исключение, нежели правило. Я всегда делала этот торт на свой день рождения. А на день рождения Кира пекла Прагу – любимый торт сына. Он вообще любит все шоколадное. Я помыла руки, ополоснула лицо, чтобы выглядеть более свежей, прошла на кухню и начала хозяйничать. Включила чайник, оставила перед собой, Киром и гостем, чашки, разлила заварку, нарезала торт. Всё это время я ощущала на себе его взгляд, взгляд Алексея. Он не был мне неприятен. Он просто был. Я его чувствовала. и даже удивлялась на себя. По идее, он должен был меня раздражать, но почему-то не раздражал. Наверное, я все-таки слишком устала, уже не способна реагировать на внешние помехи. Ир плотоядно косился на торт, и я, положив перед ним небольшой кусочек, строго сказала, «Все, хватит, а то уже поздно». Он кивнул, взял ложечку, отломил немного, положил в рот и блаженно прищурился. Я засмеялась, села и сделала глоток чая. Господи, почему-то именно в этот момент меня захлестнула такая бешеная усталость, что даже в глазах потемнело. Я глубоко вздохнула, привычно заталкивая ее в себя подальше. Поставила чашку на стол и посмотрела на Алексея. И растерялась. Кажется, я всерьез считала, что у него обычная среднестатистическая внешность. Может быть. Но глаза удивительны, глубокого темно-карего оттенка и как будто понимающие. Он и вправду смотрел на меня так, словно понимал, что я чувствую. Поэтому я растерялась. Выдавила на лицо привычную улыбку и спросила. «Что же вы не требуете торт?» «А вы?» Он вернул мне точно такую же улыбку. «Мне нужно было промочить горло», — ответила я честно. Я часа четыре ничего не пила, просто не проглочу. Я пустила глаза, отломила ложкой кусочек торта и отправила в рот, по-прежнему чувствуя при этом на себе его пристальный взгляд. Тирамису был очень вкусный, явно не из магазина. Скорее всего, из какой-то хорошей пекарни. «Вкусно, да, мам?» — донёсся до меня, будто издалека голос Кирилла. «Пожалуй, даже слишком». Я улыбнулась сыну, а затем и нашему гостю. «Спасибо большое, Алексей. Я не ожидала. Его взгляд потяжелел. Мне даже захотелось отвернуться. Что такое?» «Я тоже», — ответил он вдруг, поднял чашку и сделал глоток. И только я хотела спросить, чего он не ожидал, как Кирилл встал из-за стола. «Ладно, мам, я пойду к себе. Я там математику на завтра не доделал». я с беспокойством взглянула на часы над кухонным столом ир уже поздно там недолго он махнул рукой полчаса потом омываться и спать хорошо кивнула я только следи за временем пожалуйста а то завтра будет сложно вставать мне вообще то не очень хотелось чтобы сын уходил с кухни глупо но я в эти недолгие минуты что мы сидели мирно пили чай и ели торт Чувствовала Кира своим живым щитом. Словно он защищал меня от этого мужчины, от его пронзительного взгляда. От меня самой. Чем дольше Алексей смотрел на меня, тем сильнее его взгляд проникал мне под кожу. Она начинала зудеть. Вы сказали, что тоже не ожидали. Не ожидали чего? «Всего», — ответил, наклонив голову, ложкой подцепил кусочек торта И отправил его в рот кирно кормил меня вкусным ужином филька финч здесь вполне счастлив и доволен он на миг запнулся будто бы хотел сказать что то еще но потом улыбнулся и просто спросил можно мне еще чаю совсем немного и я пойду я кивнул